«Не сомневаюсь, что с нами он будет в дружеских отношениях». «Я также в этом не сомневаюсь», — ответил Мушек не совсем уверенным голосом. «Союз в Византии, — продолжала цариться необходим для нас. Мы могли бы, правда, защищаться и своими силами, но все же едва ли сумеем без посторонней помощи очистить нашу страну от врагов. Мы нуждаемся во внешней поддержке». «Знаешь ли ты, государыня, как дорого обошелся нам союз с Византией?» «Знаю. Но из двух зол я выбираю меньшее. Наши отношения с персами так обострились, что я совершенно не надеюсь на возможность каких-либо мирных взаимоотношений с Шапухом, так же, как не надеюсь на то, что он освободит моего супруга из крепости Ануш. «С другой стороны, мой сын теперь в Византии у императора. Его надо привезти» и я хотела бы, чтобы он вернулся и занял трон отца. Без царя Армения как тело без головы. А привести и посадить его на трон — это, конечно, невозможно без согласия нового императора и без заключения с ним союза. Мой сын в его власти как заложник. Я вообще предпочитаю союз с христианским императором, миру с нечестивым персидским царем. При этих словах в ее прекрасных глазах сверкнул гнев, голос заметно дрогнул. Она коснулась обнаженной рукой своего лба и отвела черные курчавые волосы, непроизвольно упавшие на бледное лицо. Спарапет молча слушал, хотя все это и было ему известно. Он выслушивал горькие излияния несчастной царицы, оставшейся без мужа царя и наследника сына неумолимые обстоятельства забросили их надежду армении далеко одного на восток другого на запад царь находился в хужестане в крепости Ануш, а наследник был задержан императором в византии сядь мушек сказала царица с парапету я должна с тобой поговорить о многом параопет сел царица снова взяла письмом Оно было получено от отца ее Андовка, князя Сюникского, который находился теперь в Византии вместе со своим сыном Бабиком. В письме князь больше говорил о себе, чем об армянских делах. Писал о том, как его уважает новый император Феодосий, как кесарь удостоил его высокого чина Патрикия над Патрикиями, описывал победы своего сына Бабика, на состязаниях в цирке, с большой радостью сообщал, что император и его вельможи в совершенном восторге от ловкости его сына. Он предсказывал сыну блестящую карьеру на византийской службе и тому подобное. «Как видно, отец писал это письмо в торопях», — заметила царица. «Он ничего не сообщает о Нерсесе. Возвращен ли он или все еще находится в ссылке?» Недоумение царица относилась к первосвященнику Армении, Нерсесу Великому. «Полагаю, что новый император не оставит его в ссылке», — заметил Мушек. «Феодосий известен своим благочестием, он непременно освободит всех духовных лиц, сосланных Валентом. Разумеется, вместе с ними будет освобожден и Нерсес». И «Я такого же мнения», — убежденно сказала царица. Тем более, что Феодосий прежде знал Нерсеса и очень уважал его. Да, нам все благоприятствует, Мушек. Отец мой в большом почете у императора, брат мой прославился в Византии. Там, наверное, и патриарх Нерсес, который пользуется особой симпатией императора. Ты должен отправиться в Византию, Мушек, и отвести мое приветственное письмо наследовавшему престол императору и там вместе с моим отцом Энерсесом должен ходатайствовать, чтобы император отправил моего сына в Армению занять пустующий трон отца. Я поеду, государыня, и очень надеюсь, что мне удастся осуществить твое горячее желание. Но меня беспокоит мысль о том, что может случиться в мое отсутствие. Слова Спарапета сильно задели гордость царицы. И она довольно раздраженно ответила, «Ты полагаешь, мушек что я не сумею защитить Армению во время твоего отсутствия?» «Я этого не думаю», — холодно ответил Спарапет. «Я уверен в твоей неустрашимости и рассудительности, государыня». «Но возникли новые обстоятельства, по-видимому, тебе неизвестные, которые должны осложнить дело спасения нашей страны. С тех пор, как у нас в плену царевна Вармездухт, ярости Миружана нет предела». Я имею точные сведения. Недовольствуюсь значительным войском, данным ему шапухом, он привлек на свою сторону Ахванского царя Урнайра и Лакского царя Шаргира. Имея в своем распоряжении персидское войско и соединившись с этими полудикими царями, он сможет причинить нашей стране большой вред. Далекий враг, каковым является шапух не может быть столь опасен, как сосед. А охваны и лаки — наши ближайшие соседи. И если у них не будет каких-либо других серьезных причин, то хотя бы из горячего желания пограбить и захватить добычу, эти дикие горцы как поток нахлынут на наши пограничные земли. Прекрасные глаза царицы снова зажглись гневом. Она сказала угрожающе. Если Миружан осмелится пойти на такой подлый поступок, Я немедленно прикажу повесить Вармисдухт на стенах Артагерса. И этим ты, не сильнее раздразнишь Миружана. Напротив, не следует лишать жизни Вармисдухт, а надо держать Миружана под страхом, что если он не умерит свою ярость, то тем самым подвергнет опасности жизнь любимой девушки. Царица ничего не ответила. Она всегда гневалась, когда с ней спорили. Теперь же, затаив свое возмущение, Она несколько минут молча смотрела на серебряную лампаду в тусклом свете, который казалось, искала ясности своим неясным мыслям. Она решила в некоторой мере доказать Спарапету, что не она, а он не умеет взвешивать обстоятельства, и что надвигаются очень значительные события, о которых Спарапет ничего не знает, хотя в качестве высшего должностного лица в государстве должен знать о них раньше всех. Союзе Миружана с кавказскими горцами и с ахванскими разбойниками я не вижу еще особой беды, мушек, — сказала она, откидывая голову и смотря князю прямо в лицо. — Я имею другие сведения, которые, по-видимому, тебе неизвестны. В Персии неспокойно. Мне сообщили, что причиной поспешного ухода шапуха из пределов нашего государства послужило нашествие кушанов на северо-восточной области Персии. Усмирить кушанов нелегко, это отнимет у Шапуха много времени. Мы этим можем воспользоваться. Следовательно, то, что ты говоришь относительно привлечения Миружанам на свою сторону Лакского и Ахванского царей, отпадает, ибо они не смогут иметь с нами дело. Ведь если Шапух пойдет на Кушанов, то Лакского и Ахванского царей он, конечно, призовет к участию в походе. Таков его обычай, и это всегда так бывало, когда он воевал с Кушанами. Политическая опытность царицы и ее рассуждения о текущих делах порадовали княза Мамиконяна. Но все же едкий намек на его неосведомленность относительно событий в Персии вызвал на его холодном лице незаметную улыбку, которую он из осторожности скрыл от царицы. «Кто сообщил тебе, государыня, эти сведения из Тизбона?» — спросил он с особым интересом. «Драстамат, наш верный евнух. Ты, кажется, знаешь его. Он прислал мне письмо. Когда ты изволила получить его письмо? Три дня назад. Сведения эти мне уже известны, государыня. Я значительно раньше тебя получил подробное сообщение о последних событиях в Персии. Напрасно ты думаешь, что мне неизвестно все, что творится вокруг нас. Изволь прочесть вот это письмо. Он достал толстый сверток, и подал царице. Она принялась нетерпеливо читать. Письмо было от Манвела Мамиканяна, родного брата Мушега, который командовал находившейся в Персии армянской конницей. Он писал, что поход Шапуха в Армению создал и для него большие затруднения. Дни и ночи размышлял он о том, как найти способ удалить из Армении этого зверя Шапуха. Наконец, после долгих стараний, ему удалось с помощью верных людей возбудить царя Кушанов против Персии, дав ему понять, что наступил удобный момент для нападения на Персию, так как Шапух со всеми своими войсками находился в Армении, и Персия осталась беззащитной. Таким образом, он добился своей цели. Кушаны начали совершать набеги на северо-восточные границы Персии. Узнав об этом, Шапух покинул Армению и поспешил направиться против старого врага.